Владимир Афанасьевич Обручев. Геолог, палеонтолог, педагог и писатель-фантаст. Автор знаменитого романа «Земля Санникова», надворный советник и герой социалистического труда. Академик Академии наук СССР. Ученик знаменитых русских исследователей Мушкетова и Потанина. Владимир Афанасьевич Обручев. Годы жизни 1863-1956 За свою долгую жизнь написал более 3800 научных трудов и художественных произведений. Жизнь Обручева была насыщена богатыми событиями, путешествиями и открытиями. Значительную часть времени он провел в экспедициях по горам и пустыням Средней и Центральной Азии и Сибири. Он действительно уникален. Фантастическая работоспособность, умение четко и понятно излагать свои мысли, твердый и ясный ум, который оставался таким даже В самом преклонном возрасте прославленное имя Обручева носят минерал а Азис в Антарктиде, множество улиц, библиотек и научных учреждений в разных городах нашей страны. В 1894 году РГУ отметила заслуги ученого премией имени Пржевальского, в 1901 году большой золотой Николаевской медалью, а в 1947 году Обручев был избран почетным президентом преемника РГО Географического общества СССР. Вспоминая жизненный путь Владимира Афанасьевича, необходимо помнить, что успех к нему пришел не сам собой. Он был великим тружеником. Его известность и научный подвиг стали возможны только благодаря огромному труду, вложенному им в любимое дело. Еще будучи молодым человеком, в 1891 году Владимир Афанасьевич в одном из писем к матери писал «Нельзя любить труд, не научившись уважать его, и нельзя уважать, не относясь к нему серьезно, не отдавая ему безраздельно всего интереса и всех своих сил. Только отдавая лучшее, что в нас есть, мы можем получить лучшее, что может дать труд». К 150-летию ученого издательство «Эксмо» пополнило одну из самых популярных своих серий «Великие путешествия» Домом избранных произведений Обручева – путешествия в Центральную Азию и Китай, Путешествие по Сибири. Эта книга раскрывает перед читателем увлекательный и неповторимый мир исследований и открытий, совершенных автором в 1888–1936 годах в Центральной Азии и Китае, а также в его захватывающих путешествиях по Сибири. И этот мир оживает на страницах книги. Благодаря сотням цветных и черно-белых иллюстраций и фотографий, многие из которых сделаны самим автором, издание открывает краткий очерк жизни и деятельности академика Обручева. Ученый, писатель, путешественник Владимир Обручев появился на свет 28 сентября 10 октября 1863 года в Клепенино, деревушке Ржевского уезда Тверской губернии. в имении своего деда Александра Афанасьевича. Дед был военным, дослужился до генерал-лейтенанта. По его стопам пошел и отец Володи, Афанасий Александрович. Профессия военного подразумевала частые переезды. И действительно, чего-чего о -чего, переездах в семье Обручевых хватало сполна. Поездив по нескольким губерниям западной части Российской империи, семья села в Вильно. Воспитанием детей, кроме Володи, в семье было еще два мальчика и две девочки. Занималась мать, Полина Карловна, по происхождению немка, дочь лютеранского пастора. Она учила детей языкам, арифметике, а по вечерам читала сначала Фенемора Купера и Майн Рида, а затем и сочинения Жюля Верна. Свою универсальность Володя начал проявлять еще в детстве. Прилежный и усидчивый мальчик был при этом еще и настойчивым, если не сказать упрямым. Он захотел учиться в реальном училище. В этих средних учебных заведениях упор делался на предметы естественной и математической направленности и добился своего. Причем определяющим было скорее нежелание учить естественной науке, а наоборот. Юноша очень не хотел штудировать мертвые, по его мнению, языки, латынь и греческий. В 1880 году Когда до окончания училища оставался год, тяжело заболел отец. Его увезли в Петербург, в военный госпиталь. Владимир мечтал поступить на физико-математический факультет университета, однако реальное училище не давало такого права. Пришлось бы еще как минимум год дорабатывать программу, прежде всего ненавистный греческий и латынь. В ситуации, когда семья жила на половинный оклад отца, Володя уже подрабатывал репетиторством, но это были крохи, Он себе этого позволить не мог. Значит, оставались высшие технические школы, технологический либо горный институт. Пользуясь возможностью, Владимир подал документы в оба института и с успехом в обоих выдержал весьма непростые экзамены. Какое-то время он числился студентом сразу двух вузов, пока, наконец, не выбрал горный институт. В октябре 1881 года умер Афанасий Александрович. Пенсии отца на шестерых человек катастрофически не хватало. Обедал через день, а один день довольствовался вместо обеда бутылкой снятого молока», — вспоминал будущий академик свои студенческие годы. Приходилось снова репетиторствовать, ходить через весь город на занятия в военную гимназию. На втором курсе, правда, стало чуть полегче. Владимир получил стипендию горного ведомства. Казалось бы, есть возможность сосредоточиться на учебе, Но снова все не слава Богу. Обручев все больше и больше осознавал, что теряет интерес к наукам, преподаваемым ему в Горном институте. А тут еще и дополнительные обстоятельства — любовь и первый литературный опыт. Нет, и то, и другое оказалось вполне успешным. Лиза, Елизавета Исакиевна Лурье, ответила ему взаимностью. Ей он посвящал свои стихи, которые отправил и в журнал «Вестник Европы». Стасюлевичу, главному редактору журнала, они понравились, и он посоветовал юноше продолжить свои литературные поиски. «Так что же, прощай, Горный институт!» Такие мысли посещали Владимира все чаще. Но все же писателю Обручеву пришлось подождать, а вот геологу Обручеву повезло. Он встретил настоящего учителя. Иван Васильевич Мушкетов сумел увлечь Владимира геологией, которая в те времена... была, по сути, второсортной наукой. Достаточно хотя бы упомянуть, что тогда во всей Российской империи насчитывалось на все про все семь штатных геологов, которые входили в так называемый геологический комитет. Выпускники горного института обычно становились инженерами на рудниках или на горных заводах. Эти должности были весьма хлебными и престижными. Но в 1886 году Два выпускника этого института решили посвятить себя непрестижной геологии. И Россия получила двух знаменитых геологов — Владимира Афанасьевича Обручева и Карла Ивановича Богдановича. Вскоре молодые люди получили немного странную по названию, но весьма важную по значению должность аспирант при постройке Закаспийской железной дороги. Эта дорога должна была соединить Среднюю Азию с Европейской частью России. В 1887 году Владимир опубликовал свою первую научную работу «Пески и степи» Закаспийской области, которая была удостоена серебряной медали РГО. В том же году он женился на Лизе. В 1888 году у них родился сын Владимир-младший, а летом Мушкетов предложил Обручеву занять вновь утвержденную должность штатного геолога при Иркутском горном управлении. И снова нужно было считать плюсы и минусы. Плюсов, на первый взгляд, казалось достаточно. Свежеиспечённый выпускник Горного института получал Сибирь в своё геологическое владение. Ведь до него в этом регионе просто не было штатных геологов. Сибирь, с точки зрения геологии, да и других наук, была абсолютно темным неисследованным пятном, что сулило массу открытий. Здесь уже собирались строить транссиб. Полным ходом развивалась добыча золота и других полезных ископаемых, но и сомнений было предостаточно. Неисследованность Сибири оборачивалась неустроенностью быта. Одно дело — отправиться в глухой угол, а именно такой, по сути, и была Сибирь в те годы, самому, и совсем другое, когда у тебя за спиной жена к шестимесячным ребенком. И все же Владимир решился. 1 сентября 1888 года Семья Обручевых выехала из Санкт-Петербурга. Через 17 дней они наконец-то добрались до Иркутска. Молодой геолог постепенно втягивался в работу. Вначале занимался разведкой угольных месторождений на одном из притоков Ангары. Затем исследовал залежи графита на байкальском острове Альхон, осматривал скопления слюды и ляпис лазури. Летом 1890 года Владимир отправился еще дальше на север для изучения месторождений золота, расположенных в бассейне рек Витим и Алёкма. Следующее лето он повторил поездку на Алёкма, Витимский золотоносный район, а затем поступило достаточно неожиданное предложение от РГО принять участие в экспедиции известного путешественника Потанина, отправлявшийся в Китай и Южный Тибет. В октябре 1892 года Владимир Афанасьевич вышел из пограничного города Кяхта, а через два года, в октябре 1894 прибыл в китайский город Кульджа. За это время, как посчитал сам ученый, он прошёл 13 625 километров, на протяжении 12 705 километров он проводил геологическую съемку местности. За время экспедиции была собрана коллекция из 7 тысяч образцов, в том числе 1200 отпечатков ископаемых животных и растений. Перечисление всех открытий и достижений этой экспедиции займет не одну страницу. Из Кяхты уезжал скромный провинциальный геолог, домой возвращался уже ученый с мировым именем. Его статьи и путевые очерки из Китая печатались в газетах и журналах. Парижская академия наук удостоила Обручева денежной премии имени Чехачева. Затем он получил премию имени Прожвальского, а еще через год. высшую награду РГО Константиновскую золотую медаль. Двухтомный труд Центральная Азия, Северный Китай и Наньшань был издан в 1900-1901 годах, а популярное описание путешествия в Центральную Азию Владимир Афанасьевич подготовил через 45 лет, выпустив в 1940 году издание От Кяхты до Кульджи. После возвращения из Центральной Азии Обручеву дважды из Москвы и Петербурга Поступали предложения заняться преподавательской деятельностью. Оба раза он отказывался. Не чувствовал в себе тяги к преподаванию. Но в 1900 году согласился возглавить кафедру геологии и стать деканом горного отделения в только что созданном Томском технологическом институте. Решение вполне объяснимое. Жизни преподавания в Томске позволяли продолжить исследования Сибири и Центральной Азии, которые... По-прежнему манили ученого. Тем более, что в смете института были предусмотрены деньги на экспедиции. Преподаванию Владимир Афанасьевич отдал 11 лет. За это время он несколько раз исследовал золотоносные районы Сибири. В 1905-1906 и в 1909 годах совершил три поездки в пограничную Джунгарию, Синьцян. и, естественно, занимался своими непосредственными обязанностями, административными и учебными делами кафедры, подготовкой литературы для студентов и так далее. Меж тем, отношения Обручева с властью, как с институтской, так и с более высокой, становились все более напряженными. Он протестовал против жестокого разгона казаками студенческих демонстраций, писал в газеты, фольетоны, высмеивающие институтское и городское руководство. и ему в итоге это припомнили. Летом 1911 года из института был отчислен его старший сын Володя, а осенью того же года попросили написать заявление об уходе самого Владимира Афанасьевича. После отставки Обручевы переехали в Москву. Сыновьям удалось поступить в московские вузы, но для главы семейства путь на университетскую кафедру был закрыт. это естественно не означало что в жизни ученого наступил период бездействия он очень много работал обрабатывал и систематизировал результаты экспедиций прошлых лет когда появлялась возможность проводил экспертизы золотоносных месторождений и в то же время владимира афанасьевича все больше и больше захватывает старое увлечение литературная деятельность с точки зрения среднестатистического читателя Геология далеко не самая интересная наука, и нужно обладать немалым талантом, чтобы привлечь к ней массового читателя. Обручеву это удавалось. Еще в 1890-х годах он описал свои первые научно-популярные книги «Путевые очерки по Бухаре» и «Письма о путешествии по Китаю». В 1910-х годах для журнала «Природа» и других периодических изданий он подготовил около 200 статей, эссе, рецензий, и заметок различной тематики. А чуть позже Владимир Афанасьевич начал писать свои самые известные фантастические романы «Плутония» и «Земля Санникова». Они были опубликованы уже в советское время, как и историческая книга «Золотоискатели в пустыне», «Приключенческая в дебрях Центральной Азии», научно-популярные «От кяхты до кульджи» «Путешествия в Центральную Азию и Китай», «Мои путешествия по Сибири», занимательная геология и происхождение горы материков. В книгах Обручева, посвященных его экспедициям, абсолютно нет самолюбования, что, кстати, было присуще многим его коллегам-путешественникам. Никакого героизма, Все просто, можно сказать, обыденно. Выполнен маршрут в пределах Китайской империи от Кяхты до Кульджи. Далее говорится, на скольких километрах была произведена геологическая съемка. Что пять с половиной тысяч километров пройдено по местам, где еще не ступала нога европейского путешественника. Но даже сейчас при наличии современных средств транспорта и связи такое путешествие это без преувеличения подвиг. А если перенестись в 1890-е годы, средства передвижения лошади и верблюды, которых к тому же еще нужно было где-то найти, весточку о себе можно подать в ближайшем крупном селении, до которого десятки, а иногда и сотни километров. Ночевать нередко приходилось под открытым небом. Да и дружелюбием жителей тех мест, по которым довелось пройти Обручеву, отличались далеко не все. Многие вообще впервые видели заморского чёрта. Для других же иностранец был прежде всего объектом наживы. Владимир Афанасьевич описывает несколько встреч, когда еще чуть-чуть и пришлось бы защищать свою жизнь, полагаясь уже не на слова, а на оружие. Но даже в описании этих случаев нет у Обручева никакого надрыва, нагнетения страха и ужаса. Зачем? Обручев блестящий рассказчик, словом, всегда владел мастерски, но он прежде всего ученый и главную свою задачу видел в другом — рассказать читателю о неизведанных ранее землях и людях, не забывая и о своей любимой геологии. Примерно то же можно сказать и о моих путешествиях по Сибири. Да, это была уже своя российская территория, но на этой территории были и свои законы, отличные от тех, которые были закреплены в сводах законов Российской империи. Особенно это касалось золотоносных районов, на которых довелось поработать Владимиру Афанасьевичу. Золото многим вскружило голову, свело с ума. Отсюда и все человеческие пороки — зависть, ложь, убийство ближнего. Но Обручев и здесь проявляет свой удивительный талант. Рассказывает беспристрастно и при этом невероятно интересно. Тревожным летом 1918 года Владимир Афанасьевич принял предложение от начальника горного отдела Высшего совета народного хозяйства, ВСНХ. Вместе с женой отправился на юг страны, чтобы разведать месторождение огнеупорных глин. Обручевые оказались в Харькове, затем на Донбассе, позже перебрались в Крым. Два года ученый Преподавал в Таврическом университете в Симферополе. Вернуться в Москву удалось уже после окончательного ухода белых из Крыма весной 1921 -го. В том же 1921 году Обручев становится членом геологического комитета, московского отделения. Преподает в Горной академии, его избирают членом-корреспондентом Академии наук. Несмотря на буржуазное происхождение, новая власть ценит Обручева. В 1926 году Владимир Афанасьевич получает Ленинскую премию. В 1929 избран в действительные члены Академии наук. Позже, в 1941 и 1950 годах, он удостаивается Государственной премии СССР. В 1929 году, после избрания в Академике, семья Обручевых переехала в Ленинград. Здесь тогда заседал Президиум Академии. Владимир Афанасьевич снова погрузился в научную и организационную работу. Времени на то, чтобы писать фантастические романы и научно-популярные книжки, совсем не оставалось. Обручев стал руководителем вновь созданного Геологического института. В 1930 году возглавил комиссию по изучению вечной мерзлоты. В следующем году вошел в ученый совет географического общества. 30 января 1933 года прямо во время совещания Владимиру Афанасьевичу сообщили страшную весть. Елизавета Исакиевна скоропостижно скончалась. Обручев тяжело переживал смерть любимой супруги, с которой прожил 45 лет. Не всякая женщина выдержит такое отсутствие мужа дома, даже не месяцами, годами командировки по самым глухим углам со всеми сопутствующими прелестями в виде полного отсутствия бытовых условий и так далее. Но Елизавета знала, за кого шла. Терпела, растила трех сыновей — Владимира, Сергея и Дмитрия. Все трое стали геологами, а Сергей продолжил дело отца и на литературной стезе. Жизнь шла своим чередом. В 1935 году Владимир Афанасьевич во второй раз женился на женщине, с которой был знаком два десятилетия — Еве Самойловне Бобровской. Она была гораздо моложе его, но так горячо любила Владимира Афанасьевича, что после его смерти тоска свела ее в могилу буквально через несколько месяцев. В следующем, 1936 году, обручев, которому было уже за 70, совершил поездку в горы Алтая, где осмотрел месторождение ртути и мрамора. Когда началась война, Владимир Афанасьевич эвакуировался в Свердловск. где руководил поисками месторождений полезных ископаемых на Урале. За эту работу сразу после войны он получил звание Героя социалистического труда. Возраст уже давал знать о себе, но ученый продолжал работать. Он, как и раньше, писал по несколько часов в день. Одна за другой выходили его книги, научные работы, научно-популярные художественные произведения. Скончался Владимир Афанасьевич Обручев 19 июня 1956 года в Москве. Он прожил долгую и при этом красивую жизнь. Говорят, что время ученых универсалов прошло, закончилось вместе с Ломоносовым и Лейбницем. Может быть и так. Наверное, с точки зрения науки не был абсолютным универсалом и Обручев. Но что можно сказать однозначно, он был универсальным человеком. Ученый и писатель с невероятным трудолюбием, страстью к познанию. и желанием передать, познанное другим. И ко всему этому крепкое здоровье и долголетие. Судьба сделала Владимиру Афанасьевичу очень щедрый подарок, и он использовал его сполна.